Но это очень беспокоило Софию, и она чувствовала, что он понимает это. Немец попробовал завести мотоцикл. Бесполезно, тот так и не ожил. «Когда вы в последний раз открывали гараж?» «Совсем недавно, когда ездили в брички в Сан-Джованни-Дассо. Но это все». Они вышли из транспортного сарая и перешли к Доровиному. София очень надеялась, что до винного погреба они не доберутся что капитана куда-нибудь позовут. Ей было противно смотреть, как солдаты разбрасывают аккуратно сложенные по линии дров, оставляя после себя бесформенные кучи. Страшаясь того, что может случиться совсем скоро, она отвела глаза и бросила взгляд на Максин. Солнце падало девушке на волосы, и казалось, что они сияют рыжим пламенем. «Массимо, постой, пожалуйста, тут, мало ли что понадобится, хорошо?» — сказала она. «Мне нужно на свежий воздух». Выйдя из дровяного склада, она подняла голову и посмотрела на башню, на ее знакомый зубчатый силуэт, и ей отчаянно захотелось держаться за свою жизнь, буквально зубами вцепиться и не отдавать. Неужели это конец? Она всегда старалась быть доброй к людям, отзывчивой, готовой протянуть руку помощи, если это было в ее силах. Даже под Ермом Муссолини жизнь ее текла спокойно и беззаботно, но она принадлежала к общественному кругу избранных, Могла многое себе позволить и делала, что хотела. Конечно, не все в жизни ее было безоблачно. Она надеялась иметь детей, но после несчастного случая с Лоренцо эти чая не пришлось оставить. Она не знала, в этом ли причина. Возможно, его организм получил какое-то необъяснимое с медицинской точки зрения повреждение. Врачи так и не сошлись по этому поводу в едином мнении. Ему повезло, что он вообще остался жив, в отличие от остальных членов его семьи. Во всяком случае, мечтать о собственных детях она перестала и целиком посвятила себя мужу, своим сельчанам, дружинкам полей, своим домочадцам, а также живописи. Жить здесь ей очень нравилось, и при мысли о том, что скоро придется с этой жизнью распрощаться, по спине пробежал неприятный холодок. Ах, если бы у них ночью было время, чтобы спрятать рацию в тайных туннелях! Кстати, про них она узнала не сразу. Лишь через несколько месяцев после ее переезда в Костелло Лоренцо открыл ей эту тайну. Она была очень удивлена, когда он рассказал, что в туннеле можно попасть даже из каменного флигеля в ее розарии, подумать только, а также через подвалы в самом доме. Когда Италия еще не была единой страной и воюющие между собой аристократы дрались не на жизнь, а на смерть, под их крепостями на вершинах холмов деревнями и замками, нередко располагались целые лабиринты тайных туннелей со множеством выходов. Лоренцо показал ей, как через большой подвал в доме можно проникнуть в такой лабиринт темных переходов с нишами и потайными комнатами, ведущих к самому глубокому подвалу. А уже оттуда они вышли к подземным туннелям, через которые можно было спастись от опасности. Капитан появился из дровяного склада, и, разглядев его поближе, она ощутила холодное странное спокойствие. С ног до головы служака, как и военный комендант, весь на взводе, как туго сжатая пружина, но без того чувства покорности судьбе, орел которого витал над его старым начальником. Чего бы она только не дала за то, чтобы узнать, что он чувствует, о чем думает, ощутить каждую его эмоцию, включая страхи. Как бы хотела, чтобы все, что этот человек сдерживает в себе, что подавляет, неожиданно вырвалось наружу. Но сегодня этого не случится. Если он найдет рацию, она лишь увидит, как он торжествует. Время пришло, и София услышала в голове голос Лоренцо. «Достоинство, моя дорогая, что бы ни случилось, всегда сохраняй достоинство». Она глубоко вздохнула ее ледяное спокойствие продолжалось недолго скоро вернулся страх и она указала на склад свинными бочками глава пятнадцать софия отперла дверь, чувствуя свою полную незащищенность и казалось что каждая частичка ее существа обнажена и всем это видно двери здесь открывались внутрь и первыми По ступенькам спустились капитан и один из солдат. За ними Максин, а следом с большой неохотой и София. «Здесь вас что, нет? Электрического освещения?» Поморщившись, спросил Кауфман и оглянулся на нее. «Я оставлю дверь открытой», — ответила она, решив не говорить ничего про большой фонарь, лежащий на спрятавшейся за открытой дверью полке. Он постучал по нескольким бочкам. «За этими поисками у меня горло пересохло», — заявил он потом неожиданно протянул руку к одной из дегустационных чашек на длинном столе и рассмеялся смех получился какой-то неестественный и безрадостный у софии сложилось впечатление что этот человек совсем не интересуется винами но его подчиненный шагнул вперед взял чашку подставил ее под краник одной из бочек и наполнил вином затем вручил ее кафману тот с пренебрежительным выражением на лице отхлебнул потом не спеша вылил остальное на землю, при этом не сводя с нее глаз и явно наслаждаясь тем, что смотреть ей на это крайне неприятно, и двинулся к следующей бочке. «Может быть, в это и вино получше?» — проворчал он. «Он что, нарочно так над ней тешится?» «Устраивает здесь этот балаган? Или в самом деле собирается перепробовать из всех бочек, пока не дойдет до последней, той самой, где вина нет ни капли?» Но рту у нее пересохло, и ей казалось, что она вступает по краю пропасти. Она чувствовала, как поднимается и опускается ее грудь. Но слишком часто и слишком неглубоко. София попыталась подавить в себе и страх, и надежду. Несмотря на невыносимое напряжение, она заставила себя выглядеть безучастно, словно ничего такого, что могло бы вызвать ее интерес, не происходило. Восприятие времени тоже менялось. По мере того, как немец двигался от бочки к бочке, время растягивалось и замедлялось. И, казалось, его безжалостный рейд продолжается до бесконечности. София слышала голоса других немцев, переходящих от одной двери к другой. Слышала топот сапог, карканье ворон над башней. Она выглянула наружу. Над деревней нависло серенькое небо, откуда моросил мелкий дождичек. София вздрогнула от дурного предчувствия, посмотрела на бледно-зеленые и багряные пятна широко раскинувшегося перед ней пейзажа, освещенного тусклым светом этого мрачного дня. Воздух обжигал холодом, и, казалось, совсем недолго осталось ждать снега. Между тем Максин, похоже, все это забавляло. С улыбочкой на губах она тоже попросила вина, и капитан вручил ей другую чашку. «Угощайтесь, прошу вас». «Я чувствуете себя как дома», — сказал он. София говорить опасалась из-за страха. Но вот Максин болтала вовсю, поддерживая разговор и по-итальянски, и по-английски, и даже немного по-немецки. София слушала их в полуха и на Кауфмана старалась не смотреть. А Максин всячески старался вовлечь его в разговор о достоинствах каждого сорта вина, но тот отделался односложными замечаниями. Наконец добрались до предпоследней бочки. Он оперся о нее локтем и пристально посмотрел на Софию. Ладони ее покрылись липким потом, страх сжимал сердце все крепче, и она уже почти ничего не чувствовала. Но когда он небрежно заметил, что все сорта ее вина ничего особенного собой не представляют, ее отвращение к нему превысило все пределы. Пустяк, конечно, но вино у нее хорошего качества, очень хорошего. Это знали все. С несокрушимой уверенностью, Максин указала на последние бочки. «Осталось всего две. Может быть, в этих вино придется вам по вкусу?» — поддразнила она его. От Софии не укрылся блеск в ее глазах. Похоже, происходящая девушка веселит и возбуждает. Боже мой, она ведет очень опасную игру. София взглянула на Кауфмана и встретила его взгляд, отвратительно холодный, сопровождаемый кривую усмешкой Смешанные чувства охватили ее но преобладало среди них отвращение. Тут уж не до холодного безразличия. С гневом совладать не так-то просто. Прежде софии никто не мог сказать, что она не умеет держать себя в руках. Она сунула руку в карман и нащупала холодную сталь пистолета. Кауфман подошел к последней бочке, и на нее хлынуло чувство надвигающейся беды. Казалось, она находится здесь, в погребе, но одновременно словно бы и не здесь. Немец, похоже, ждал, что она скажет, а ей хотелось закричать «нет». Хотелось достать пистолет, вытянуть руку и нажать на курок. Но этого делать, конечно, нельзя. Совершенно безумная мысль. Мать ее как-то сказала, мы не знаем, на что способны, пока не попробуем. Впрочем, подумала София, вряд ли она говорила об убийстве. «Продолжайте, что же вы?» проговорила София, надеясь, что голос ее не дрожит. Ее вдруг невольно передернуло, и Максин сразу округлил глаза. Предостережение подруги оказалось своевременным, и София сделала глубокий вдох. Вот только разум подводит ее. Похоже, берут вверх самые ужасные сценарии развития событий. и казалось, она превратилась в призрак, сделалась прозрачной и уже сама не понимает, где находится и что делает. Неужели он видит ее насквозь? Возможно ли это? Может быть, вы проголодались, а, капитан? Завтрак ждет нас. Все так же совершенно невозмутимо проговорила Максин. Наступило молчание. София затаила дыхание, кровь стучала в висках. Он посмотрел на последнюю бочку, двинулся было к ней, но тут же, к огромному ее облегчению, с легким поклоном принял приглашение Максин, важно прошествовал вверх по ступенькам и вышел на площадь. Проходя мимо Софии, Максин пожал ей руку. Едва сдерживаясь, чтобы не распакаться София благодарно ответила. Она была глубоко тронута поддержкой этой женщины и приободрилась, взяла себя в руки. Смогла бы она выдержать весь этот ужас без Максин? Когда немцы наконец-то убрались, София хотела вернуться в свою спальню и выпустить бедного Джеймса, но Максин остановил ее. «Немедленно признавайся, где он?» Уперев руки в бока, потребовала ответа девушка. «Они его не обнаружили?» «Так что же ты с ним сделала, черт побери?» София ответила ей слабой улыбкой. «Говори же!» — продолжила Максин, словно понуждая непослушного ребенка. «Сейчас увидишь», — ответила София, хотя испытывала некоторые сомнения, правильно ли она поступает. Чем меньше людей знает про тайны Костелло, тем лучше. Но София уже приняла решение. Сейчас она остро нуждалась в союзнике. Может быть, вместе они найдут в себе мужество, силу и возможности помогать друг другу. Она заглянула в обрамленное каштановыми волосами лицо Максин с ее изумленно веселой улыбкой, ее янтарные глаза. «Хочешь все знать?» — спросила она. «Иди за мной». Несколько минут спустя Джеймс был благополучно извлечен из потайного места, и, увидев его, Максин не удержалась от смеха. «А что? Вы молодчина!» — сказала она. «Кстати, мать рассказывала мне про эти туннели. Не здешние, конечно. В деревне Поджио-Санта-Чичилия. Мой отец занимался фермерством, а она работала там в большом доме. У меня сейчас есть в этой деревне дальние родственники». «Эта деревня довольно близко отсюда» заметила София. Она с удовольствием вспомнила прекрасную высокую виллу на самой вершине Санта-Чичилии. Та имела куда большие размеры, чем их особняк, и там когда-то каждое лето устраивались великолепные праздники. Перед войной, когда еще никто и представить не мог, что она начнется и тем более будет длиться так долго, они с Лоренцо не распили там шампанское. «Я собираюсь в ближайшее время туда съездить», сказала Максин. «Очень хочется». София нахмурилась. «Только имею в виду, что немцы заняли виллу под свою штаб-квартиру. Я слышала, что они устроили там полный разгром». «Тем более надо съездить. Там можно обнаружить много интересного». Джеймс молча расхаживал по комнате взад-вперед. Итальянский язык он знал, но София хотела до конца выяснить, каковы у них планы, и заговорила по-английски». Пойду распоряжусь, чтобы принесли вам поднос с завтраком, а потом подумаем, что с вами делать. Оставаться здесь мне нельзя? Слишком опасно. На полпути вниз есть пустой фермерский дом. Стоит в самой глубине леса, его совсем не видно. И вообще обнаружить не так-то просто, если не знает, что он там есть. Максин без капли смущения шаловливо улыбнулась. «Отправиться и мне, что ли? Проводить туда Джеймса?» сказала она. «А что, муж и жена?» Джеймс рассмеялся. Он понял изюминку шутки. «От такого предложения я вряд ли смогу отказаться», — подхватил он. «Можете не отказываться», — заметила София. «Только вот немцы уже знают, Максин, кто ты такая». Она потерла лоб, не вполне понимая, с чего вдруг ощущает раздражение. «Ведь этого парашютиста не к ней забросили «Хорошо, хорошо». Максин выставила ладони вперед, давая понять, что сдаётся. «Я понимаю, когда мне не рады. До скорой встречи!» Разговаривая с Джеймсом, София вдруг поняла, насколько устала. Недавние испытания и вызванные им напряжение в конец истощили её, но она надеялась, что разговор с Джеймсом о том, как дальше использовать рацию, прибавит ей сил. Хранить это устройство в доме опасно, а страх действовал на неё изнуряюще. Совсем не так, как на Максин. Джеймс одарил Софию очаровательной улыбкой и объяснил, что же он придумал. София поняла. Радист почувствовал, каково ей в создавшихся обстоятельствах. «Или мы немедленно переправим рацию в какой-нибудь партизанский отряд, я тоже туда отправлюсь, стану обучать их, как ею пользоваться, или нынче же ночью установим ее на вершине башни», деловито говорил он. «Место идеальное». Я понимаю, что прошу от вас слишком многого, но на высоте рация станет работать гораздо эффективнее, а потом мы ее увезем». От изумления София даже рот раскрыла. «На башню, значит». Такого она никак не ожидала. «Даже не знаю», — пролепетала она. «Хотелось бы уже поскорее вернуться к нормальной жизни, а не пускать ее вот так под откос». Он коснулся ее руки, желая успокоить но София стала неловкой, и она опустила голову. Она не ожидала от него столь явных проявлений дружбы, но, если честно, он ей нравился, и ей не хотелось, чтобы он так скоро уезжал. Все люди нуждаются в человеческом общении, любви, дружеских и семейных узах, поскольку без этого нет надежды не то что на хорошую жизнь, но даже на выживание. «Ну хорошо», — сказала София. «Если вправду, как вы говорите, связь на высоте окажется лучше, Полезайте ночью на башню, но только один раз. На окнах там плотные ставни, а еще у меня есть ткань для затемнения, ее можно будет набросить сверху. Благодарю вас. Понимаете, так бывает в жизни. Для того, чтобы стало лучше, нужно сначала пережить худшее. Наверное, он прав, думала она, и эта мысль беспокоила ее. Но это и их жизнь, которая медленно, наверное, уходит день за днем, от них здесь ничего не зависит. Никто не может сказать, что останется, когда все это кончится, если вообще когда-нибудь кончится. София пыталась мыслить позитивно, сохранять надежду на лучшее, верить в светлое будущее, но это было, ох, как нелегко. Ведь до войны они долго жили при Муссолине и как-то мирились с этим. Она никогда не была довольна правлением Дуччи с самого начала, несмотря на то, что Лоренцо хотя бы на словах поддерживал его для серьезных дел диктатор бывает необходим говаривал он но как и все остальные они очень скоро поняли что страшные слухи о его жестокости и зверствах имеют под собой реальную почву и вот теперь они все слабыми пальцами цепляются за жизнь как пассажиры тонущего корабля глава шестнадцать в тот же день немного позже София где-то около часа провела в своей студии с Альдо, делала предварительные наброски для его портрета. Естественно, она взяла с него клятву молчать о том, в чем ему довелось принять участие. Когда они закончили, София отыскала Карлу и повела ее в сад, где их никто не мог подслушать. Карла вытерла руки о фартук, слегка пригладила волосы, и подняла глаза. Небо, на удивление, так и сияло переливчатой синевой, зато слегка подморозила, хотя София, даже не накинувшая верхней одежды, этого не замечала. Оглядевшись, нет ли кого поблизости, она повела Карлу вглубь сада, в укромный уголок, куда прежде по воскресным утрам, сразу после церковной службы, приходили жители деревни со своими проблемами и просьбами о помощи. Но сейчас все было наоборот. В этот раз в помощи нуждалась сама София. «Ну вот», — начала София, — «мы ведь с тобой же много лет знаем друг друга». Карл согласно кивнула. Зубы ей уже начали стучать от холода, да и сама тоже дрожала. Ощущая странное волнение, София сообщила, что партизанам нужно кое-что перенести в башню, и англичанину нужна помощь. «Помощь? Какая помощь?» Сразу встревожившись, спросила Карла. «Понимаешь, это все надо будет делать ночью в темноте, а между моим домом и башней живет Мария. Я бы не хотела, чтобы она догадалась, в чем дело, ведь придется идти через площадь прямо мимо ее окна. Не могла бы ты в это время посидеть с ней, выпить венца, в общем, как-то отвлечь ее, а?» Карла удивленно вскинула брови. «Даже не знаю, ей это покажется очень странным». С тех пор, как ее мерзавец-внучек сбежал к фашистам, мы с ней почти не разговариваем. Да и вообще, почему не сделать это через потайной ход? Теперь настала очередь удивляться Софии. карло добродушно улыбнулась и похлопала ее по руке. «Графиня София, я ведь живу здесь куда дольше, чем вы. И кое-кто из нас об этом давно знает. Мне, например, рассказал еще отец». «Знаешь, я тоже думала об этом». Но тот ход перекрыт. Я проверяла перед тем, как пойти к тебе. Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы освободить там проход. Эту штуку позарез нужно перенести нынче же ночью. Да?» Карла нахмурилась и сощурила глаза. «А что это за штука такая?» София ответила ей и не сразу. «Только дай слово, что никому не скажешь». Карла кивнула. «Это рация». «Если они обнаружат...» Охнула до смерти перепуганная Карла. «Да знаю я», — перебил ее София. «Если они обнаружат, мне конец». «Хуже! Перед тем, как расстрелять, они будут долго пытать, чтобы выбить у вас информацию». София молча опустила голову. «Смело, конечно, придумано», — покачала головой Карла. «А если что-то пойдет не так?» София подняла голову и медленно глубоко вздохнула. «Я многому научилась от тебя, Карла. Много получила от всех вас. Всегда восхищалась вашей стойкости, мужеству, упорству, умению никогда не сдаваться. Пришел мой черед действовать, и я должна это сделать. Этот раненый, Джеймс, радист британской армии, наш союзник и друг. Он хочет научить Альда пользоваться рацией». Нет, на свежем воздухе действительно было слишком холодно, и во время короткой и неловкой паузы Карла, нахмурившись, отчаянно потирала замерзшие руки. А тут еще поднялся ветер, и на небо снова набежали тучки. «Но почему Альда?» — спросила она. «Для него это наиболее безопасно». Карл бросил на нее понимающий взгляд. «Вы хотите сказать, что ему не надо будет уходить в лес к партизанам?» София кивнула. «Если только его не призовут в немецкую армию», — добавила она. «А мы не знаем, когда это случится и случится ли вообще. Пока для нас это, кажется, лучший выход». Карла встала, но по лицу ее было видно, что София убедила ее, но не до конца. «Надеюсь, что это так, графиня. Вы же понимаете, я очень переживаю». «Ох, Карла, конечно, понимаю. Я просто ищу наилучший вариант, чтобы Альда остался дома». Карла кивнула. «Итак, ты согласна посидеть с Марией?» «Да тут никаких проблем не будет. Сделаю. Но вы уверены, что для моего сына это как раз то, что надо?» «Да, думаю, так оно и есть». Глава семнадцатая София открыла шкаф и стала искать какой-нибудь шерстяной свитер потеплее. В это время года в башне всегда очень холодно. Она все пыталась убедить себя в том, что нисколько не боится участвовать в этом деле, но все-таки сунула в маленькую наплечную сумочку свой пистолет. Потом спустилась к черному ходу, и на кухне к ней присоединился Альда. «Ну как, молодой человек, вы готовы?» Альда посмотрел на нее серьезным взглядом. «Надеюсь», — ответил он. Джеймс уже поджидал их за дверью, ведущей в отбор Все это время он провел один в пустующем фермерском домике. Его отвели туда, снабдив несколькими банками сардин, сморщенным яблоком и буханкой довольно свежего хлеба, испеченного Карлой. Жестом поманив его в коридор, София включила тусклую лампочку и спросила, как ему жилось в новом жилище. «Там чертовски холодно», — ответил он, потирая ладони. Она приложила к губам палец. «Если хотите, я всегда могу вернуть вас в потайной ход», — предложила она, скинув брови. София прекрасно знала, что в тайном туннеле у них в особняке вообще нет никаких удобств. Голые стены, даже присесть негде, и очень холодно. Холоднее, чем в домике. «Благодарю, но я, пожалуй, останусь там, графиня. Зовите меня просто София». Он казался добрым и порядочным человеком, и она была уверена, что поступает правильно, согласившись ему помогать но осторожность никогда не помешает. Когда люди вдруг оказываются совершенно не такими, какими прежде себя преподносили, начинаешь не очень-то доверять своему чутью. Двое таких уже просили убежище в Костелло, но она отказала им лишь потому, что не могла понять, действительно ли они беженцы или шпионы. И когда потом они были разоблачены как шпионы и партизаны расстреляли их, она поняла, что, проявив осторожность, оказалась права. «Что это с вами?» — спросил Джеймс, и она удивилась, что он так легко обнаружил ее колебание «А вы как считаете?» — спросила она несколько резко. Но тут к ним подошла Максин, закутавшаяся в мужское пальто слишком большого для нее размера. Волосы она собрала сзади в узел.